Глава 8 Дежагора окружает кольцо холмов. Долина находится ниже, чем земля за холмами. Эта чаша до сих пор не превратилась в озеро только благодаря сухому климату. От двух рек были прорыты два канала, чтобы снабжать водой фермы на холмах и сам город. Я вела отряд вдоль одного из них. Хозяева тюней были слишком заняты Дежагором, и пока они не наступали на пятки, я не слишком торопилась. Цель, которую я наметила, требует многих усилий. Угроза нападения укрепляла дисциплину в отряде, и я решила использовать это для того, чтобы внести кое-какие изменения. Нараян, мне нужен твой совет. Да, госпожа. Нам будет трудно удерживать их вместе, когда они почувствуют себя в безопасности. Я говорила с ним, а также с Рамом и зинху как с равными. Они не возражали. Знаю, госпожа. «Они хотят домой! От романтики не осталось и следа!» Он опять ухмыльнулся. «Как мне осточертела эта его вечная ухмылка!» «Мы пытаемся внушить им, что они выполняют свой долг, но им следует забыть многое из того, что они знали». В культуре Таглиоса переплетались несколько непонятных для меня религий, каким-то странным образом связанных с кастовой системой. Намучившие меня вопросы... Никто из моих людей не мог дать вразумительного ответа. Так устроен мир. Так было, есть и будет. Неплохо бы устроить общую мессу. Но для этого я не обладала достаточной властью. Не всякое препятствие можно устранить простым приказом. и Я продолжала расспрашивать. Если бы удалось хоть немного разобраться в системе религиозных культов, можно было бы использовать это в своих интересах. «Мне нужны надежные люди, на Нараян, на которых я могла бы положиться абсолютно во всем. Я хочу, чтобы ты нашел мне таких». «Ваша воля будет исполнена, госпожа». Он опять ухмыльнулся. Должно быть, у него эта привычка выработалась еще в те времена, когда он был рабом. Что-то вроде защитной реакции. И все же, чем больше я его узнавала, тем более зловещим он мне казался. «Но почему?» Он был настоящий таглианец, принадлежал к низшей касте, разносчик овощей, обремененный женой, детьми и, как он недавно узнал, парочкой внуков. Он был одним из тех, кого считают оплотом нации, тихий трудяга, в поте лица, зарабатывающий на жизнь. И со мной он обращался, словно с любимой дочерью. Что в этом было зловещего? В Раме же странного было гораздо больше. В свои 23 он уже овдовел. Женился по любви, что для Таглиоса нетипично. Там браки всегда заключались по сговору. Его жена умерла при родах. Младенец оказался мертворожденным. Поэтому в нем столько горечи и разочарования. Подозреваю, что в отряд Рам вступил, потому что искал смерти. А Зиндху не знала ничего. Говорил он только тогда, когда на этом настаивали, и казался еще более вкратчивым, чем Нараян. Однако он всегда выполнял порученное ему дело и выполнял его хорошо, не задавая лишних вопросов. Всю жизнь меня окружали темные личности. Долго, очень долго я была женой-властелина, самого мрачного из всех, кого я когда-либо знала. Неужели я не справлюсь с этими людишками? Ни один из них не был глубоко верующим, что тоже казалось странным, ибо вся жизнь Таглианца пронизана религией И каждое ее мгновение рассматривалось как религиозный опыт и было подчинено долгу верующего. Меня это беспокоило до тех пор, пока я не заметила, что религиозный пыл большинства моих людей несколько угас. Я спросила об этом одного из воинов. Ответ его был прост. Здесь нет священников. Это могло служить объяснением. Нет такого общества, которое состояло бы только из истинно верующих, а то, что испытали эти люди, Сместило все их представления о Боге. Их вытащили из привычной мирной жизни и ткнули лбом в такие вещи, на которые религия не давала ответа. Они уже никогда не станут тем, чем были раньше, и Таглиос с их возвращением будет другим государством. Численность отряда увеличилась втрое. не больше, не меньше. 600 человек, исповедующих три основные религии и несколько отдельных культов, Кроме того, более сотни рабов вовсе не таглианского происхождения. Если они обретут уверенность в себе, то из них получатся прекрасные воины. Бежать им некуда. Они были бездомны. А отряд мог стать их домом. Беда в том, что при таком множестве разных культов каждый день отмечался какой-нибудь праздник. Хорошо еще, что у нас не было священников. Хлопот тогда не оберешься. Воины почувствовали себя в безопасности. Это дало им возможность вернуться к прежним привычкам, что, в свою очередь, ослабило их дисциплину. Они забыли о войне, зато к моему неудовольствию вспомнили, что я женщина. Закон и исторические традиции в Таглиосе ставят женщину на один уровень со скотом. Даже ниже со скотом обращаются менее вольно. Женщины, которым удается добиться высокого положения в обществе или обрести авторитет, вынуждены скрывать это. Они действуют за спиной мужчин, руководят ими и оказывают на них влияние. Еще одно препятствие на моем пути может быть самое серьезное из всех. Как-то утром я вызвала на Нараяна. Мы в сотне миль от Дежагора. Настроение у меня было отвратительное из-за ночных кошмаров, а нервы на пределе. Сейчас мы в безопасности. Их уверенности в этом можно было позавидовать. Я намерена кое-что существенно изменить в нашей жизни. Как много у нас надежных людей. Он самодовольно ухмыльнулся. Самонадеянная маленькая крыса. Треть, а может и больше, если как следует проверить. Неужели так много? Я была удивлена. У меня такого впечатления не сложилось. Вы не с теми общаетесь. Некоторые из наших воинов вполне обучены. «Что касается рабов, то они полны ненависти и жаждут вместе. В войне против хозяев теней они ни за что не пойдут за таглианцами. Некоторые из них искренне преданы вам, потому что вы — это вы». «И на том спасибо, малыш. Но большинству трудно повиноваться мне». «Вероятно, он льстиво и вкратчиво ухмыльнулся. Таглеанцам нелегко привыкнуть к вывернутым наизнанку законам естества». По этим законам сильные подчиняют себе остальных. Так вот, сильные — это я, Нарайян. Таглиос, таких как я, еще не видел. Надеюсь, ему не придется испытать на себе силу моего гнева. Я бы предпочла обрушить его на хозяев теней. Он вдруг испугался и несколько раз поклонился мне. Конечной целью нашего похода по-прежнему является Гойя. Можешь передать это остальным. «В Гое, среди тех, кто выжил, произведем отбор и займемся их перевоспитанием. Но попадем мы туда не раньше, чем наведем порядок в своем отряде». «Да, госпожа. Соберите все имеющееся в наличии оружия и без пререканий. Распределите его среди тех людей, кого считаете надежными. Пусть они образуют левый фланг. А справа пойдут религиозные фанатики. Их необходимо отделить от тех, кого они знали до Дежагора». Это может создать некоторые проблемы. Вот и хорошо. Мне необходимо знать корни этих проблем. Я все возмещу с лихвой. Приступайте к делу. Разоружите их, прежде чем они сообразят, что происходит. Рам, помоги ему. Но... Я сама в состоянии позаботиться о себе, Рам. Его опека раздражала. Нараян Рьяно взялся за дело. В конечном счете, почти все расстались с оружием добровольно. Построившись согласно моему приказу, отряд двинулся маршем, пока все не выдохлись настолько, что сил жаловаться ни у кого не осталось. Вечером мы остановились, и я объявил осмотр. По моему требованию Нараян поставил левый фланг позади. Надев свои доспехи, я села на одного из черных жеребцов и прогорцевала перед строем. Вокруг меня плясали ведьмины огоньки. Ничего особенного. Я еще не очень преуспела в своих попытках возродить прежние способности к магии. доспехи скакуны и огоньки предназначались для создания образа, имя которому жизни дав. Я его придумала еще до того как отряд прибыл в Мэйн чтобы сразиться с хозяевами теней пригои. Вместе с костоправом в образе вдовадела эта дама одним своим видом должна была повергать врагов в трепет в стране, где волшебство воспринимали не как досужие разговоры, а всерьез, и ведьминых огоньков вполне достаточно. Я медленно проехала перед строем, внимательно оглядывая людей. Они поняли меня. Я высматривала тех, кто склонен к неповиновению, с кем я буду жестка и нетерпима. Проехала еще раз. Если ты всю жизнь привык быть на стороже, найти потенциальных бунтовщиков нетрудно. Рам, я указала на шестерых. Этих отошли прочь и проследи, чтобы они не прихватились с собой того, что им никогда не принадлежало. Я говорила так, чтобы было слышно всем. «Во время следующего смотра те, кого я выберу, отведуют плети, а затем мы устроим праздник смерти». Ряды шевельнулись. До них дошел смысл сказанного. Шестеро, вызвавших мое подозрение в унынии, удалились. Я обратилась к остальным. «Войны!» Поглядите на тех, что справа от вас, и на тех, что слева. Поглядите на меня. Те, кого вы видите, не шадариты, не гуниты, не видноиты, а просто войны. Войны! Мы ведем борьбу с беспощадным и единым в своей силе врагом. И когда вы пойдете на него, рядом с вами будут не ваши боги, а люди, те, что стоят сейчас здесь. Оставайтесь верными своим богам в сердце своем, но в этом мире. В этом лагере, в походе, на поле сражения, вы будете повиноваться мне. Я буду вашим верховным владыкой. И до тех пор, пока не исчезнет последний хозяин теней, никакая награда, божья ли, правители или не найдут вас быстрее моей. Я осознавала, что, возможно, веду себя слишком жестко. Но мне необходимо было создать свою армию, а время поджимало. Пока они переваривали все это, я отъехала в сторонку, слезла с лошади и сказала раму. «Распусти их и разбей лагерь. Пришли ко мне на Рояна». Расседлав скакуна, я села прямо на седло. Рядом со мной пристроилась ворона, наклонив на бок голову. Еще несколько птиц кружили вокруг. Эти черные демоны были повсюду. Костоправ стал из-за них параноиком. Он полагал, что они преследуют его шпионят за ним и даже обращаются к нему. Я думала, у него это от перенапряжения, но их вездесущность начинала действовать на нервы и мне. Не думать о Кастаправе. Нет его. А я хожу по лезвию ножа. Ни слезы, ни мольбы не вернут его. За время нашего похода на север я поняла, что там, в Курганье, я утратила не только свои магические способности. Я сломалась и потеряла уверенность в себе. Это вина Костоправа. Его слабость, слишком чуткий, терпимый, доверчивый, он не мог поверить в то, что в глубинах человеческой души скрывается мрак. Хотя Костоправ достаточно цинично оценивал мотивы, двигающие людьми, он верил, в каждом злодее можно пробудить добрые чувства. Этой вере я обязана жизнью, однако даже факт моего спасения не подтверждает того, что действительность соответствует этому представлению. Пришел Нараян, льстивый, как кошка, одарил меня своей неизменной ухмылкой. Нараян, нам удалось добиться определенного успеха, и они приняли это нормально, но впереди еще долгий путь. Религиозные проблемы, госпожа. Что-то вроде, но это не самое серьезное препятствие, и не такое преодолевали, улыбнулась я, заметив его удивление. Сомневаешься? Ты ведь меня не знаешь. Ты знаешь лишь то, что слышал. Какая-то женщина отказалась от трона и пошла за капитаном, так? Но я вовсе не тот капризный ребенок, которого ты себе представляешь. Я не какой-то там недоумок, унаследовавший плохонькое царство, до которого ему и дела нет. И даже не дуреха, что сбежала с первым встречным авантюристом, захотевшим ее. «Мы знаем только, что ты подруга капитана», — признал он. «Твои товарищи почти не говорили о твоем прошлом. Я думаю, что ты нечто большее, но насколько, не смею и предположить». «Могу подсказать. Все это забавляло. Хоть Нараяну и хотелось, чтобы я была чем-то нетривиальным, он изумлялся всякий раз, когда я вела себя не как таглианка. «Присядь, Нараян. Пора тебе узнать, на кого ты ставишь». Он посмотрел на меня искоса, но сел». За ним внимательно следила ворона. Пальцы коротышки теребили лоскут на поясе. «Я отказалась править империей столь обширной, что ты и за год не смог бы ее пересечь с востока на запад. А с севера на юг она простиралась на 2000 миль. Я создала ее практически из ничего задолго до того, как родился дед твоего деда. И это не первая основанная мною империя». Он недоверчиво усмехнулся. Видишь ли, Нараян, хозяева теней были моими рабами, несмотря на их могущество. Они исчезли во время Великой Битвы 20 лет тому назад. Я считала их мертвыми, пока не сдернула маску с убитого нами в Дежагоре. Сейчас я еще слаба. Два года назад на севере моей империи была грандиозная битва. Мы с капитаном не дали пробудиться злым силам, что остались от первой созданной мною империи. Цена победы была слишком велика. Я почти полностью утратила свою силу. Сейчас я снова обретаю ее, медленно и мучительно. Было заметно, что Нараян с трудом осознает все это. Ведь я всего-навсего женщина, но поверить мне ему явно хотелось. Он сказал, «Ты такая молодая. Я никого не любила, пока не встретила капитана. То, что ты видишь, всего лишь маска, Нараян». Я пришла в этот мир задолго до того, как черный отряд прошел здесь впервые. Я старуха Нараян. Старая и злобная. Способна на такое, во что никто бы не поверил. Зло, интриги и войну я знаю как собственных детей. Я взращивала их веками. Я была не только любовницей капитана, но еще и лейтенантом и начальником его штаба. Теперь капитан я. Пока я жива, отряд жив и продолжает действовать и обретает новую жизнь. Я намерена его воссоздать. Некоторое время он может носить другое имя, но все равно он будет черным отрядом и орудием моей воли». Нараян снова усмехнулся. «Может, вы и есть она?» «Кто она?» «Скоро, госпожа, скоро. Всему свое время. Довольны и того, что возвращение черного отряда не вызвало недовольства». Его глазки забегали. «Хорошо. Не буду настаивать». Я решила не давить на него. Нужно сделать его посговорчивей. Вернемся к насущным проблемам. Мы создаем армию. К несчастью, недостает самого ценного — ветеранов. Воинов некому обучить искусству боя. Сегодня вечером, перед тем, как они примутся за еду, Разделите их на группы, человек по 10 по культовой принадлежности. В каждой группе должно быть не более трех представителей одного культа, и один не таглианец. Выделите им постоянное место в лагере и в строю. Нужно, чтобы эти отделения не общались между собой до тех пор, пока каждая не изберет своего командира и его заместителя. Хорошо бы им договориться, как ладить между собой, но они должны жить жизнью своей команды и только. Еще один рискованный шаг. Люди не в лучшем настроении, зато изолированы от жрецов и от той религиозной среды, которая питала их суеверие. Всю жизнь за них думали жрецы. А здесь у них не было никого, кроме меня, кто мог сказать, что им следует делать. Я не хочу идти в наступление на Гою, пока в отделениях не избраны командиры. Любые при между членами отделений расцениваются как провинность и подлежат наказанию. Еще до формирования создайте карательные группы. Как только это будет сделано, отправьте людей ужинать. Они займутся приготовлением пищи, и это сплотит их». Я махнула рукой, давая знак, что он может приступать к делу. Он поднялся. «Если они будут есть вместе, госпожа, они все будут делать вместе». «Знаю». В каждом культе существовали свои нелепые представления о том, что можно есть, а что нельзя. Этим и было продиктовано мое требование. Общая трапеза должна была подорвать самые основы их суеверий. Вряд ли можно до конца искоренить стародавнюю вражду, однако люди научатся сдерживать себя в обществе друг друга. Ненавидеть можно тогда, когда объект твоей ненависти кто-то мало тебе знакомый, а не тот, с кем ты сражаешься бок о бок и кому вверяешь свою жизнь. Мы начали овладевать военным искусством. Те, кто прошел некоторую подготовку, учили воинов выстраиваться в стройные шеренги. Порой меня охватывало отчаяние. Я могла многое сделать, но была одна. Чтобы разобраться с политикой, следовало бы обзавестись мощной поддержкой. К нам присоединились беженцы. Некоторые, правда, потом ушли. В основном те, кто не выдержал суровой дисциплины. Но были и такие, кто захотел стать настоящими воинами. Я широко использовала метод кнута, но с еще большей щедростью раздавала пряники. Я пыталась воспитать в них гордость за свой отряд, а также убежденность в том, что они лучше других, тех, кто не принадлежал к отряду. Кроме того, солдаты должны четко осознавать, доверять можно только своим. Я не щадила себя, спала так мало, что ничего не видела во сне, а если что-то и снилось не помнила. Каждую свободную минуту тратила на то, чтобы вернуть способности к магии. Скоро мне это понадобится. Это было похоже на то, как учишься заново ходить после долгой болезни. Глава 9 Хотя я и не ставила перед собой задачу быстрого передвижения, наш отряд намного опередил остальную часть уцелевшего войска. Одиночки и небольшие группы задерживала в пути необходимость искать себе пропитание. Когда мы сбавили темп перед передгоей, все больше и больше людей стали нагонять нас, но лишь немногие решили присоединиться. Уже было заметно, что мой отряд отличается от других, и это пугало. По моим подсчетам, от нашей прежней армии осталось около десят тысяч человек. Сколько доберется до Ги, если тоглиосу будет сопутствовать удача, примерно половина. Мы были уже не на своей территории, в сорок милях от Ги и мейна, На земле, исторически принадлежавшей Таглиосу, я велела остановиться, разбила постоянный лагерь и окружила его рвом. Луг на северном берегу чистого ручья, южный берег покрыт лесом, вполне подходящее место, удобно. Я планировала передышку, обучение войска, до тех пор, пока фуражеры не опустошат всю округу. В последующие дни примкнувшие к нам беженцы принесли сообщение о вражеской кавалерии, преследовавшей их.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 «Госпожа, это люди, хозяев теней. Они устроили лагерь с южной стороны леса. Завтра они обнаружат нас». От его оптимизма не осталось и следа. Я задумалась над этим известием. «В отряде знают?» «Да, уже передают эту новость друг другу». «Черт». «Ну ладно, поставьте вдоль рва надежных людей. Убейте любого, кто попытается сбежать. Пусть за всем этим проследит Рам».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 Пусть не мешают продвижению вражеских разведчиков на север, но на обратном пути те должны попасть в засаду. Пусть боятся угрозы нападения. Тех, кто ни на что другое не годен отправьте строить вал вдоль ручья. Застолбите участок на том берегу, заточите копья. Там нет пространства для маневра, им придется идти напролом. Отдав распоряжение, немедленно возвращайтесь. В подобной ситуации лучше всего заняться делом, чтобы не впасть в панику. «Нараян, подождите!» — окликнула я его. «Выясните, умеет ли кто-нибудь обращаться с лошадьми?» Кроме моих скакунов, в отряде было с полдюжиной лошадей, отбившихся от табуна и пойманных нами. За моими ухаживал Рам, я научила его этому. Ездить верхом в Таглиосе умели только гуниты то есть высшая каста, и богатые шадариты. Рабочим скотом служили буйволы и валы. Нараян вернулся уже в десятом часу.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 Он будет как мышь, госпожа. Тогда позовите его и поспешите. Нам нужна полная темнота. Нараян, как-то странно посмотрев на меня, отправился за Зиндху. Миновав караульных, мы пересекли ручей. Нараян и Зиндху ушли по лесу, крадучись, словно всю жизнь передвигались подобным образом. Наши дозорные были застигнуты ими врасплох. Они сообщили нам, что со стороны противника вылазок пока не было.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 Он выглядел озлобленным. «В чем дело?» Тут я увидела, что он сотворил с моим шлемом. «Это еще что такое, черт возьми? Ведь я просила вас почистить, а не ломать его!» Он ответил, стесняясь, словно мальчишка. «Этот шлем — имитация образа Кины, госпожа. Одним из ее имен было Жизнедав, понимаете? И в этом облике она выглядела именно так.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 На подступах к лагерю, примерно в двухстах ярдах, отряд разбился на мелкие подразделения. Когда 120 человек двигаются одновременно, как бы осторожно они ни шли, их все равно будет слышно. Я понаблюдала за лагерем и заметила некоторое оживление. Похоже, наступил момент смены караула. Подразделение Рама присоединилось к нам. Я надела шлем, повернулась спиной к своим и направилась к единственному шатру, имеющемуся в лагере где наверняка расположился их командующий. Вынув из ножен меч, я окружила себя ведьмиными огоньками. Лезвие меча сверкало огнем. Значит, сила возвращается ко мне. Несколько южан проснулись с разинутыми от удивления ртами. Мои воины ворвались в лагерь, сокрушая все на своем пути. Повалив какого-то типа, я добралась до шатра и, откинув полог лицом к лицу столкнулась с выбежавшим на шум командиром. держа меч обеими руками, Я размахнулась и отрубила ему голову. Схватив ее за волосы, высоко подняла над собой, оглядывая лагерь. Южане даже не пытались защититься. Должно быть, человек 200 из них было уже убито. Остальные, очевидно, скрылись. Неужели мне так легко удалось справиться с ними? Подбежали Зиндху и Нараян, и, упав передо мной на колени, стали биться головой о землю, опять бубня своей молитвы.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 «Утверждают, что на них напал сам дьявол. Возвращаться не хотят. Их командиры говорят им, что они не выживут, если не вернутся назад в лагерь «Это правда. Может предпринять еще одну дьявольскую атаку?» «Я собрала людей, и мы неровной линией двинулись к краю леса. на и Зиндху пошли вперед. Им было велено дать знак, если южане вздумают атаковать. В любом случае, мы бы отступили».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 Нараян, подумайте, кто не заслужил оружие. Теперь найдется немало желающих заполучить его, а оружие должно быть свидетельством доверия, награда из за заслуги. Произошли существенные перемены. Можно подумать, мы одержали победу, подобную той, что была при Гои. Даже те, кто не участвовал в операции, почувствовали себя уверенней. Это ощущалось в общей атмосфере лагеря. В этих людях пробудилось новое самосознание.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 Я велела, чтобы колья с насыпи установили вдоль дороги к югу от леса. Затем приказала обезглавить всех убитых южан, а головы их водрузить на эти колья. В назидание тем, кому вздумалось бы лелеять подобные амбиции. Нараян и Зиндху были в восторге. Они взялись за мое поручение с огромным энтузиазмом, причем без видимого отвращения. Меня же это также ничуть не трогало. И не такое видывала. Глава десятая Лебедь лежал в тени на берегу Мэйна, лениво наблюдая за поплавком, слегка покачивающимся на спокойной глади глубокого водоема. Дул теплый ветерок. В тени было прохладно. Он дремал. Чего еще можно пожелать? Рядом присел нож. Что-нибудь поймал? Не. «Я не знаю, что бы я сделал, если бы поймал. Что случилось?» «Леди желает нас видеть». Он имел в виду Радишу, которая, как оказалось, ждала их прибытия в Гойево, что, кстати, весьма тревожило Копченого. «У нее к нам дело». «У нее всегда есть к нам дело. А ты не сказал ей, чтобы она катилась ко всем чертям?» «Я решил предоставить эту честь тебе». Лучше бы ты предоставил мне возможность остаться. Мне вполне неплохо и тут. Она хочет, чтобы мы доставили Копченого в некий пункт назначения, а он туда не хочет. Тогда почему ты -то ей этого не сказал. Лебедь выдернул удочку из воды. На крючке ничего не было. А я-то думал, что здесь вся рыба сдохла. Он прислонил удочку к дереву. Где кор, ты? Вероятно, ждет нас там. Он следил за Джа. Ему я уже сказал. Лебедь посмотрел через реку. Душу дьяволу отдал бы за пинту пива. До того, как в Таглиосе началась вся эта заваруха, они занимались пивоваренным делом. Фыркнув, нож отправился к крепостной башне у брода, ведущего в Гою. Крепость стояла на южном берегу Мэйна. Она была построена хозяевами теней, чтобы защитить их владение на южном берегу после того, как была отбита их атака на Таглиоз. Потом крепость захватил черный отряд после победы на северном берегу. Таглианские строители занимались ее укреплением, одновременно закладывая еще одну на северном берегу. Лебедь разглядывал пестрое поселение к западу от крепости. Там жили 800 человек. Часть из них строители, но большинство — беженцы с юга. Одна довольно многочисленная группа особенно раздражала его. «Думаешь, Джах вычислил, что госпожа здесь?» Джахамарадж Джах был шадаритским жрецом, рвущимся к власти. Он командовал конницей наемников во время южной экспедиции. Его поход на север был столь стремительным и успешным, что всего за несколько дней ему удалось заставить лебедя и его сторонников отступить к реке. Я думаю, он догадался. Прошлой ночью он пытался отправить посыльного. Радиша через лебедя запретила кому бы то ни было пересекать реку. Она не хотела, чтобы новость о поражении Таглиоса распространилась прежде, чем стали бы известны истинные масштабы трагедии. Ну? Посыльный утонул. Как говорит Корди, Джах считает, что это сделал именно он. Нож злорадных мыкнул. Он ненавидел жрецов, и травить их было его любимым занятием. Причем всех без исключения. «Отлично. Это вынудит его держаться подальше от нас, пока мы не решим, что с ним делать». «Я знаю, как нам следует с ним поступить». «Это может иметь политические последствия», — предупредил его лебедь. «У тебя все проблемы решаются одинаково. Горло перерезать и дело с концом». Но это и вправду самый быстрый способ. Стража у ворот крепости оцелютовала. Родиша благоволила к ним. И именно они, Лебедь, Нож и Махер, правда, вопреки их желанию, отвечали за безопасность Таглиоса. «Мне следует научиться быть дальновидным, Нож. Я-то надеялся, что с появлением черного отряда нам не придется заниматься всем этим». «Тебе еще многому следует научиться, лазан Корди и Копченый ждали их у двери комнаты, которая была тайной приемной Родиши. Копченый выглядел так, словно мучился расстройством желудка. Если бы у него была возможность, он немедленно бежал бы отсюда. «Ты что-то мрачен, Корди», — сказал лебедь. «Да просто устал. В основном от того, что забавлялся с этим карликом». Лебедь приподнял бровь. Корди был в высшей степени спокойным и терпеливым человеком. Вероятно, Копченый сильно утомил его. Она готова? В любую минуту. Тогда не тяни меня, там в реке ждет рыба. Да, посидеет твоя рыба, пока ты вернешься. Махер постучал в дверь и подтолкнул колдуна вперед. Когда лебедь притворил дверь, с другой стороны в комнату вошла Родиша. Здесь, в неофициальной обстановке, в обществе мужчин, не принадлежащих к ее кругу, Ей не обязательно было следовать традициям. «Ты сказал им, Корди?» лазан и Нож обменялись взглядами. «Между их старым приятелем и Радишей такие отношения, которые позволяют ей называть его по прозвищу? Интересно. А как он ее зовет?» «Нет еще». «В чем дело?» — спросил лебедь. Радиша ответила. мои люди связывались с войнами». До них дошел слух, что та госпожа, которая была лейтенантом черного отряда, осталась жива. Она пытается собрать остатки армии к югу отсюда. «Это лучшая новость из тех, что мне приходилось слышать за последнее время», — сказал лебедь. Он подмигнул на «Неужели?» «По мне, так потерять такую женщину было бы вопиющей несправедливостью». «Так и знал. Ты пошляк, лебедь». «Виноват. Но стоит лишь однажды взглянуть на нее. И так она жива. Замечательно. Вышвырни нас троих и возьми профессионал и продолжить начатое». «Это еще посмотрим. Могут возникнуть трудности. Корди, расскажи им о случившемся». «Со второго только что пришло около 20 человек. Они держались подальше от дороги, чтобы не натолкнуться на дозорных хозяев теней». Примерно в 70 милях отсюда им удалось захватить в плен несколько человек. Те рассказывают, что их лагерь подвергся нападению Кины с армией призраков. Большинство убито. Лебедь посмотрел на Ножа, потом на Радишу, потом на Корди. Я что-то не понимаю. Кто это, Кина? И что случилось с Копченым? Копченый трясся, словно его окатили ледяной водой. Махер и нож пожали плечами. Они не знали. Радиша опустилась в кресло. «Устраивайтесь поудобней». Она прикусила губу. «Это будет трудно объяснить». «Тогда сразу поближе к делу», — сказал лебедь. «Да, конечно». Радиша собралась с духом. «Кина не принадлежит к сонму богов, однако боятся ее все». Ее нельзя называть по имени, ибо она явится, как только оно будет произнесено. Очень неприятная особа. К счастью, число тех, кто исповедует ее культ, невелико. Эта секта официально запрещена. Приверженность ей – достаточное основание для смертного приговора. И на то есть причины. Культ Кина непременно включает в себя пытки и убийства. Члены секты уповают на приход того, кого они называют предреченным, а также на наступление года черепов. Иногда они именуют себя обманниками. Они не знают национальных или этнических различий. Эти люди вполне респектабельны. Внешне живут жизнью своей общины. И никогда не скажешь, кто из ее членов принадлежит к этой секте. Им может оказаться абсолютно любой. О том, что она все еще существует, знают лишь немногие. До лебедя не совсем дошел смысл. До лебедя не совсем дошел смысл всего сказанного. «Не понимаю, чем она отличается от шадарицкой гады или хади», — заметил он. Радиша мрачно улыбнулась. «Тем, что эти призраки существуют на самом деле». Гада и хади были двумя воплощениями шадарицкого бога смерти. Джах мог бы привести вам тысячу доводов за то, что хади — котенок по сравнению с киной. Джахамарадж Джах исповедовал культ хади. Лебедь пожал плечами. Он сомневался, что понял бы разницу, даже если бы ему объяснили достаточно наглядно. Он давно уже оставил всякие попытки разобраться в запутанном пантеоне таглианских богов, каждый из которых имел по 10, а то и по 20 воплощений. Он указал на Копченого. — А с этим что? Он трясется так, что, боюсь, вот-вот запачкает штаны. — Копченый? — утверждал, что год черепов, то есть год хаоса и кровопролития настанет, если мы обратимся за помощью к черному отряду». Правда, он не верил, что это произойдет на самом деле. Просто ему хотелось запугать моего братца, как бы тот не сделал чего-нибудь, что внушает копченому страх. Но поскольку это именно он предсказал наступление года черепов, то я оказался вовлеченным в игру. «Конечно. Послушайте», — нахмурившись, произнес лебедь. «Он все еще был в недоумении. давайте по порядку Итак, Существует культ смерти и те, кто его проповедует. По сравнению с ними, монстров Хади и Гада, с их жрецами, например, Джаха, можно считать невинными младенцами. И тех, кто знаком с первыми, при их упоминании готовы наложить от страха в штаны. Да. Их богиня Кина. Это самое известное из ее имен. Да ну, а я-то думал, что боги, у которых кличек, как у двухсотлетнего разбойника, в Таглиосе редкость. Кина — имя, данное ей гунитами. Ее также называют Патва, Кампара, Бхамана и так далее. И гуниты, и шадариты, и виднаиты — все включают ее в свой пантеон. Хм, ну ладно, значит, существует некая задира в черном одеянии по имени Кина, но... Как случилось, что ни я, ни Корди, не нож, слыхом они не слыхивали. Радиша несколько смутилась. От вас скрывали, ибо вы были чужаками, к тому же вы пришли с севера. Может, оно и так. А при тут, интересный север Но почему это ввергает всех в панику? Из-за какого-то типа, захваченного нами в плену у всех трясутся поджилки при имени этой Кины. А может, он врет. Лично мне это все представляется несерьезным. «Возражение принято. Незачем было держать вас в неведении. Теперь же я посылаю вас проверить сведения, полученные от пленного». Лебедь усмехнулся. У него был свой подход к людям. «Тогда перестаньте нас бронить и расскажите все по порядку. То, что вы связались с черным отрядом, это уже плохо. Но если вы собираетесь дразнить нас и водить за нас только потому, что мы не уроженцы Таглиоса...» «Довольно, Лебедь. Радишу...» Раздражал его вызывающий тон. Копченый издал звук, похожий на собачий вой, и затряс головой. «Что это с ним?» — потребовал объяснение лазан «Еще немного, и он придушит этого старого придурка». Копченому чудятся призраки во всякой тени. В данном случае он боится, что вы шпионы черного отряда. «Конечно. Вот гад. Кстати, еще одна загадка. Отчего все так нервничают из-за этих ребят?» Может, они и наделали дел в здешних местах во время своего похода на север? Так ведь когда это было? 400 лет тому назад». Радиша никак не отреагировала на его замечание «Прошлое Кины туманно, ведь она богиня чужеземная. По легенде, князь Тьмы обманным путем завладел физическим обликом самого красивого из богов света и пребывал в нем в течение целого года. За это время он сумел влюбить в себя Махи, богиню любви, которая родила от него дочь Кину. Кина выросла красавицей, красивее матери. Но у нее не было ни души, ни способности к любви или состраданию, хотя она хотела иметь все это. И она никак не могла утолить свою жажду. Жертвами стали как люди, так и боги света и тьмы. Ее называли пожирательницей души или богиней-вампиром. Из-за нее боги света настолько ослабли, что боги тьмы решили подчинить их себе, натравив на них сон демонов. И тогда боги света обратились к Кине с мольбой о помощи. Она и вправду помогла им, но почему, неизвестно. Сразившись с демонами и повергнув их в прах, богиня поглотила их и их черные дела. Радиша с минуту помолчала, затем продолжила. Кина стала еще более устрашающей. К ее именам добавились новые. Поглотительница, уничтожительница и разрушительница. Она превратилась в силу, пребывающую вне света и тьмы, стала общим врагом. Ужас, наводимый ею, заставил силы света и тьмы объединиться против нее, и родной отец тайком наслал на нее зачарованный сон. «Эта легенда похожа на любой миф», — пробормотал нож. «И смысла в ней столько же, то есть нисколько». Тут Копченый просипел. «Кина!» «Олицетворение той силы, которую называют энтропией!» И, обернувшись к Радише, добавил. «Поправьте меня, если я не прав!» Радише проигнорировала его замечание. Перед тем, как заснуть, Кина сообразила, что попала в ловушку. Засыпая, она выдохнула мельчайшую частицу своей сущности, совсем крохотную, некое подобие призрака. С тех пор, как тень, она бродит по миру в поисках живой оболочки, чтобы вселиться в нее. Тогда настанет год черепов, и кино проснется. Лебедь хмыкнул и произнес ворчливым старушащим тоном. «Вы верите во всю эту чепуху?» «Верю, не верю, но это не важно, лебедь». Верят обманники. Стоит распространиться известию, что кто-то видел кину и этому будет хоть какое-то подтверждение, тут же поднимется волна убийств и пыток. «Погодите». Она подняла руку. Народ Стаглиоса, отрицая нормальный ход жизни и смену поколений, созрел для взрыва. Обманники мечтают, чтобы это случилось, и наступил год черепов. Мне и моему брату хотелось бы хоть как-то контролировать ситуацию. Нож проворчал что-то насчет нелепых религиозных представлений и выразил недоумение, от отчего это люди не расправятся с жрецами-самозванцами, когда те еще находятся в колыбели. Радиша заметила. «Мы не думаем, что у обманников существует четкая иерархическая система. Судя по всему, они объединяются в свободные общины или группы, во главе с вожаком, которого избирают. А тот назначает жреца, а также толкователя знамений и так далее. Власть лидера не абсолютна. Он обладает авторитетом и пользуется влиянием в рамках своей общины, но чтобы заслужить почитание, он должен совершить какой-то значительный поступок. «Лично мне они не кажутся такими уж монстрами», — сказал Нож. Радиша бросила на него сердитый взгляд. Жрецы должны быть образованными и неподкупными. Обманники не брезгуют ничем в своей преступной деятельности. Раз в год они распределяют свои награды в соответствии с тем, как жрец оценивает вклад каждого члена секты в дело прославления Кины. Чтобы аргументировать свои решения, если возникает спор, жрец ведет подробную хронику деяний клана. — Превосходно, — резюмировал лебедь. — Но каковы ваши планы в отношении нас? Надо полагать, нам придется тащить с собой копченого, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с людьми хозяев теней. — Да. — С какой стати? — Мне казалось, я достаточно объяснила. Радиша старалась держать себя в руках. — Если это действительно было кино, нас ожидают серьезные неприятности, и хозяева теней в сравнении с этим покажутся нам невинными овечками. «Я вас предупреждал!» — завизжал Копченый. «Я вас предупреждал сотни раз, но вы слушать не хотели. Вы думали, что торгуетесь с самим дьяволом». «Заткнись!» — Родиша метнула в него свирепый взгляд. «Я, как и лебедь, устала от тебя. Идите и узнайте, что случилось на самом деле. По возможности попытайтесь расспросить об этой женщине, госпоже». «Этим готов заняться я», — сказал лебедь, ухмыляясь. «Идем, приятель». Заграбастав Копченову, он обратился к Радише. «Вы думаете, что сумеете справиться без нас с Джахамраджем Джахом?», Джахом «Смогу». Взгромоздившись на лошадей, готовые к отправке, они ждали ножа и Копченова. Лебедь спросил. корди у тебя нет такого ощущения, будто тебя заманили в лес и оставили там одного, а вокруг глубокой ночи низги не видно?» «Ага». Привычка думать у Махера была развита несколько больше, чем у Лозанны и Ножа. «Они боятся, что мы узнаем правду и откажемся участвовать в этом деле. А их положение отчаянное. Они потеряли черный отряд, и мы — единственное, что у них осталось. Как и в старые добрые времена». «Ага, старые времена. То есть до того, как пришли профессионалы». Тогда страна, которая стала их домом, поневоле сделала из них своего рода вождей, так как враждующие между собой религиозные секты не могли мириться с тем, что приходится подчиняться неверующим. Год, проведенный здесь, когда пришлось играть роль поводырей, хотя и сами едва ли были зрячими, преодолевая политические барьеры на каждом шагу, убедили Лебедя в том, что нож был прав, утверждая, что мир не пострадает, если в нем исчезнет несколько сотен тысяч жрецов, считающих себя избранными. Ты веришь в ее болтовню, Акини? На мой взгляд, она не то чтобы врет, просто забыла сказать нам всю правду до конца. Может, когда мы вытащим Копченого мильно сорок отсюда, нам удастся выбить эту правду из него? Возможно, однако не следует забывать о том, на что он способен. Вдруг, если мы его напугаем, он захочет продемонстрировать нам свои колдовские таланты. Так все, они идут». Копченый плелся, словно на эшафот. Нож, как всегда, выглядел несчастным, но лебедь знал, что тот на самом деле доволен. Нож радовался предоставившейся возможности дать кое-кому подзад.